Сухово-Кобылин, 1817-1903 Александр Васильевич Сухово-Кобылин, как литератор, не принадлежит к плеяде классиков русской словесности, но его пьесы, тем не менее, относятся к золотому фонду русской драматургии и на протяжении целого века не сходят со сцены. Его трилогия «Картины прошедшего», состоящая из комедий «Свадьба Крещинского», 1854 драмы дело 1861 и комедии шутки сметь тарелкина 1868 объединена не только сходством сюжетов и действующими лицами но и воспринимается как единая вещь в силу того что по своему своеобразию резко отличается от других драматургических опусов, посвященных довольно избитой в русской литературе второй половины XIX века теме о различных послереформенных мошенничествах бар аферистов и чиновников, совершаемых в погоне за бешенными деньгами. Будучи по своим интересам далек от литературы, изучавший математику и физику в России и философию права в Германии, Сухово Кобылин, выходец из старинного, почтенного, богатого русского дворянского рода, неожиданно попал, по подозрению в убийстве своей любовницы, француженки Луизы Симон-Диманш, в жернова судебно-полицейской машины царской России и стал предметом самого беззастенчивого вымогательства со стороны различных чиновников полицейской и правовой системы. Невольный опыт общения со сферой, с закулисной стороной которой люди его общественного и социального сословного положения практически не сталкивались, побудил Сухого Кобылина к созданию своей гротескно-обличительной трилогии. С точки зрения кулинарного антуража, вся трилогия представляется абсолютно единой вещью, поскольку, как мы увидим ниже, один полный обед Сухого Кобылина можно составить лишь на основе объединения кулинарных элементов всех трех ее частей. Чрезвычайно интересное сопоставления интерпретации подачи кулинарного антуража у сухово Кобылина и Островского, которые писали свои пьесы в одно и то же время и, следовательно, пользовались кухней одного и того же периода, так что в кулинарном отношении у них не может и практически не должно быть каких-либо расхождений, учитывая, что они рисуют в социальном отношении одну и ту же среду. Тем примечательное, что при сохранении кулинарного единства в передаче «Русской кухни второй половины девятнадцатого столетия» два драматурга совершенно по-разному решают проблемы кулинарного антуража. Этим они весьма наглядно и убедительно доказывают, что применение кулинарного антуража имеет чисто драматургические задачи, которые по-разному решаются авторами, принадлежавшими к одной и той же эпохе. Именно по этой причине мы не только считаем необходимым ввести сопоставление пьес Сухого Кобылина и Островского, но и предварить им главу, о Александре Николаевиче Островском, хотя со строго хронологической точки зрения их творчество можно рассматривать в ином порядке. Островский уже написал не менее десятка пьес к тому времени, как Сухово Кобылин начал создавать свою трилогию. Если у Островского кулинарный антураж служит непременным и существенным элементом для создания бытового, социального, этнографического фона его пьес – что и придает им особенное своеобразие, становящееся заметным по мере того, как мы удаляемся от эпохи Островского, то у Сухого Кобылина основное назначение кулинарного антуража состоит в том, чтобы подкреплять идейный фон его пьес, а отнюдь не этнографический. Иными словами, если для Островского кулинарный антураж его пьес это как бы составная часть их декорации, их интерьера, а также зримая часть характеристики действующих лиц, подобные их одежде, то для сухого кобылина кулинарный антураж служит одним из средств, чтобы ярче и нагляднее выразить свое беспредельное презрение и ненависть к чиновящей мещанской среде, отсюда гротескное, утрированное, гиперболическое или саркастическое использование кулинарной лексики, кулинарного меню, кулинарных фактов. Такой подход к трактовке роли кулинарного антуража в трилогии «Сухого Кобылина» вполне объясним позиции автора, исходящего из того, что всякий бытовизм, особенно его утрированные проявления, типичное мещанство, и поэтому чем отрицательнее его персонаж, тем гротескнее или приземленнее показывает драматург его кулинарные запросы или привычки. Так, самые подробные перечни кулинарных фактов Название блюд, видов еды, их количество сухого кобылин вкладывает в уста своих самых отвратительных персонажей. Шулера Расплюева в свадьбе Кричинского и квартального надзирателя Расплюева смерти Тарелкина. И если в свадьбе Кричинского кулинарные подвиги Расплюева вызывают лишь полупрезрительную усмешку зрителя, задетого трактирно-жаргонной терминологией блюд, то аналогичные подвиги квартального Расплюева, поданные нарочито-гротескно, вызывают уже явное отвращение. Вот как это выглядит в свадьбе Кричинского. Кричинский. В клубе пообедал отлично. Давно такого аппетита не было. Расплюев. Я тоже, Михаил Васильевич, исполнив приказание, завернул в Троицкий. Кричинский. Ага, не позабыл? Расплюев. Как же, помилуйте. Вхожу, этак, знаете... <связывание> — Говорю, давай ухи, Растегаев, — говорю, — два, поросенка в его неприкосновенности. Себе-то не верю. Я, мол, или не я. Подали уху единственную. Янтари. Этак так и разгуливают. Тут, несмотря на чуть тронутую трактирным жаргоном речь Расплюева и не всем до конца понятное в переводе на подлинные количественные данные меню Расплюева, все же веет, настроением неподдельного благодушия и естественной удовлетворенности долго неевших людей, наконец дорвавшихся до настоящего обеда. Но в смерти Тарелкина всё же по-иному. Там нет проголодавшихся, нет и естественного, здорового, развившегося чуть больше от невольного воздержания аппетита. Там демонстрируется своего рода кулинарный садизм, когда человек сытый, но рассматривающий и получающий еду как взятку старается унести столько сколько он только сможет и естественно поглощает своей неимоверной жадности фантастическое для обычного человека количество блюд и пищевых продуктов тарелкин указывая на закуску вот угодно ли расплюев трёт руки и подходит к столу не прочь суды не прочь тарелкин ставит виной водку чем бог послал Расплюев, рассматривая с удовольствием закуску. Он недурно послал. Берёт хлеб и селёдку. Вздыхает. Эх, эх, эх, слабости человеческие. Пропускает всё и запивает вином. Тарелкин. Сыру не угодно ли? Расплюев, переходя к сыру. Мы и сыру. Берёт хлеб, отламывает кусок сыру, пропускает всё и опоражнивает бутылку. Тарелкин в сторону. — Что за пасть такая? — хочет налить ему в рюмку. Расплюев, подставляя стакан. — Нет, вот стакан. — пьет. Тарелкин приносит еще хлеба. — Что за пасть такая? Да это бездонная яма. Куда же это у него проваливается? Расплюев пропускает ломоть. — И еще. — Скажите, как вы себя чувствуете? Расплюев. — Ну, скажу вам, еще ничего не чувствую. Тарелкин. — Неужели? Расплюев. — Натура такая. Орган. Наливает стакан водки. Тарелкин. «Это водка!» Расплюев. «Водка так водка!» Выпивает. «У меня это, батюшка, под одним номером!» Тарелкин смотрит на пол. «Чего вы ищете?» Тарелкин. «А я смотрю, может, у вас днище выперло? Так не проходит ли насквозь?» Расплюев. «Нет, сударь, у меня крепко, не пройдет. Расскажу вам, сударь, историю. Прихожу это в трактир, спросил калач, чаю». Вот у меня инструмент мой заиграл. Песни такие, ну, стало, мол, работы просят. Делать нечего, подай, говорю, ветчины порцию, и корки порцию, водки попри порции. Думаю так, мол, червяка этого я тем изомарию съел. Представьте себе, милостивый государь, не берёт. Тарелкин. Тссс. Хорошо, думаю. Отвалил ещё хлеба, сыру спросил, хиресу выпил. А меня, милостивец? Ещё злее на еду позывает. Давай, говорю, блинов. Пропустил десяток, послал другой в погоню. Только зуб разгорается. Третий. Хоть ложись и умирай, не берёт. Тарелкин. Необычайно. расплюв Вижу, дело плохо. И приказал сударя подать по-нашему, по-русски. ржаного хлеба ковришку. Три сельдины по полену каждая. Да квас уж бан. Перекрестился. Вощустул эдак съел, но будто и завязала. Разница в художественной подаче этих двух эпизодов и их тональности в самом языке расплюева. В его по существу монологи, которые прерываются лишь самыми минимальными, сжатыми до одного слова репликами Тарелкина. Неужели это водка? Тс, необычайно. репликами, призваны продемонстрировать наивысшую степень его удивления, разумеется, бросается в глаза читателю, имеющему возможность сопоставить две пьесы одновременно, но исчезает для зрителя, смотрящего каждую пьесу по отдельности, и к тому же может быть с интервалом между ними в несколько лет. Но для драматурга это единая пьеса, и поэтому он работает над ней, как над единой вещью. Еще более обнаружится гротеск, и то гротескное воздействие, которое оказывали кулинарные монологи и диалоги в пьесах Сухого Кобылина на современников, если мы попытаемся реконструировать художественный текст в форме меню, перевести описательный кулинарный антураж в прескурантную форму тогдашних трактиров и ресторанов, показать, какие количественные реалии стоят за ними. В приведенных нами двух отрывках из двух пьес Даны по существу три меню. Первое — кречинского и второе — «Третье» — «Смерти Тарелкина», когда Расплюев вначале поглощает предложенную Тарелкиным закуску, а затем лишь рассказывает ему о том, как он однажды не мог утолить свой голод. Вот эти-то три эпизода мы обозначим как три меню и покажем, что реально они собой представляют. Тогда контраст между ними может быть зафиксирован уже не только на эмоциональном уровне, но и чисто фактическом, выраженном в числе и весе. Первое меню Расплюева Свой первый обед Расплюев заказывает в трактире, ресторане Троицком, ориентировавшемся на богатую и привередливую купеческую публику и хорошо известным завсегдатаем. Поэтому уже по кратким, снабженным жаргонными оборотами репликам Расплюева Из этим было ясно то, что уже совершенно не улавливает современная публика. Во-первых, Расплюев заказывает двойную порцию ухи. Ибо он говорит, расстигая в два. Дело в том, что один расстигай полагается на порцию. Если бы их полагалось на порцию 2, то Расплюеву не надо было бы подчёркивать, чтобы ему подали два расстигая. Он сказал бы тогда: "Уху с расстигаями". Или Если бы к одной порции ухи ему понадобилось два растягая, то он заказал бы в этом случае уху и пару растягаев. Однако он ведет себя совсем иначе. «Давай ухи, растягаев!» — говорю «два». Для людей, сведущих в трактирном жаргоне, вполне понятно, что расплюев в данном случае просто бравирует. Потребовав ухи, то есть, естественно, одной порции, он затем указанием на два растягая — иносказательно уточняет, что ему потребуется двойная порция. Вот почему вслед за этим следуют не совсем понятные современному читателю и зрителю слова. Себе-то не верю. Я, мол, или не я? Ибо, заказав двойную порцию ухи, он тут же, что называется войдя в раж, заказал еще и поросенка в его неприкосновенности, целого поросенка, не разделанного на порции и рассчитанного на шесть или минимум четверых человек. Если теперь выразить это меню языком ресторанной раскладки, то оно будет выглядеть так. Уха сетровая, с двумя растягаями. Поросенок жареный с кашей гречневой и луком. Уха. 1 литр, две порции. Осетрина отварная, кусок. 500 граммов, по 250 граммов на порцию. Растягай. Пирожок с рыбой. 230 граммов каждый два пирожка 460 граммов поросенок молочный мясо 26 3,2 2 килограмма по 400 500 граммов на порцию каша гречневая 1,8 килограмма лук 0,5 килограмма общий вес 5,5 с половиной общий вес двух блюд 6,5 килограммов плюс 1 литр равно 7,5 килограммов, почти полпуда пищи. Особенность этого меню состоит в том, что мы его не видим, о нем Расплюев лишь рассказывает. Зато второе меню он ест на глазах Тарелкина и зрителей. Второе меню Расплюева. Оно состоит из хлеба, селедки, вина, водки, сыра. их количество автор указывает в репликах лишь отчасти и притом косвенно, ибо зритель должен сам видеть, как обстоит дело. Во-первых, Тарелкин приносит хлеб дополнительно, а Расплюев каждый раз едает по ломтю, мере нам уже знакомой и равной примерно 300 граммам. Если учесть, что за эту сцену Расплюев уничтожает четыре ломтя, то, следовательно, Общее количество съеденного им хлеба составляет более килограмма, 1,2 килограмма. Кроме того, он поглощает всю селёдку, что примерно весит около фунта, 400 граммов. Затем, расплюев, опоражнивает бутылку столового вина, примерно 0,75 литра, и два стакана водки, а на столе стоит всего графин водки, полуштов, то есть 0,75. шестьдесят одна литра. Таким образом, общее количество выпитого алкоголя в этой сцене равно одной целым тридцати шести литра. Менее точно можно определить количество съеденного расплюевым сыра. Автор упоминает лишь такое неопределенное понятие, как кусок. Но если учесть, что он этот кусок отламывает, а не отрезает, то это никак не менее полуфунт, а то и более. ибо меньшее количество сыра от головки или бруска можно лишь отщипнуть, а не отломить. Если подытожить всё съеденное по второму меню расплюевым, то получится хлеб 1,2 кг, сельдь 400 г, сыр 250 г, вино 0,75 литра, водка 0,61 литра. 8сот тысячных килограмма сухой еды готовых продуктов 1,36 тридцать литра алкогольных напитков всего 3,21 одна килограмма пищевых продуктов это в два с половиной раза меньше тех полупудов пищи который расплюев по его словам съел в троицком но во-первых это сухая а во-вторых далеко не столь вкусное как в первом меню пища Да и к тому же почти полтора литра винно-водочной смеси не каждый может поглотить так, чтобы после этого заметить, но, скажу вам, еще ничего не чувствую. Что же касается третьего меню Расплюева, то оно производит впечатление чрезвычайно пеострого, это более точное определение, чем разнообразное, по своему пищевому составу и, к тому же, совершенно гротескного в своем количественном выражении. Третье меню Расплюева Сколько съел Расплюев, автор указывает косвенно, но гораздо более точно, через стандартный трактирный ассортимент, хорошо известный любому зрителю XIX века. Под конец же рассказа Расплюева в его заключительной реплике приводятся и совершенно конкретные показатели. Таким образом, количество съеденного по третьему меню Расплюева может быть определено довольно точно. Первое. Калач, к нему пара чая. Калач 409 граммов. Пара чая, заварочный чайник на 260 граммов и чайник для кипятка на 1,3 литра. Общий объем 1,5 литра жидкости. Общий вес около 2 килограммов всего в данном заказе. Второе. Порции, трактирные 60-х годов, ветчины, икры, водки. Пол фунта ветчины, четверть фунта икры паюсной и графинчик водки, четвертинка. Итого в весовом выражении 205 граммов ветчины, 102 грамма икры, 300 граммов водки, 0,8 килограмма хлеба. По фунту к ветчине и к икре всего 1,4 килограмма пищи. Хлеб, сыр, херес. Здесь количество неясны. Наиболее вероятно 0,75 килограмма. Всего 2,15 килограмма. Третье. Три десятка блинов. Один блин примерно 60 граммов. Итого 1,8 килограмма блинов. Четвертое. Коврижина черного хлеба. 6 фунтов или около 2,5 килограммов. Три сельдины по полену каждая. Астраханский залон 1,2 килограмма, умноженный на 3, 3 – 3,6 килограмма. Квас уж бан, примерно от 3 до 5 литров, вероятнее всего 3 литра. Итого свыше 9 килограммов, может быть даже 10 килограммов пищи. Показательно, что первые, так сказать, нормальные заказы в этом третьем меню Расплюева, следующие в первых трех пунктах, не превышают каждые 2 килограммов, и в весовом отношении почти одинаковы между собой, около двух килограммов, а вместе составляют 6 килограммов. Но вместе с последним заказом, следующим под пунктом четвертым, и превышающим их вместе взятых вдвое, общий вес третьего меню Расплюева составляет почти целый пуд. Если сравнить это с полупудом пищи свадьбы кречинского, то удвоение веса, вполне соответствует вдвое сниженному нравственному облику Расплюева-полицейского, однако слишком гротескное, почти фантастическое количество еды, легко прикидываемое зрителем по ходу действия, может служить и намеком для обвинения Расплюева в явном хвостовстве. Но наряду с отрицательной характеристикой персонажа, посредством количественных показателей кулинарного антуража, Сухово Кобылин, используют для создания гротеска и качественный состав меню Расплюева. Во-первых, все эти закуски и блюда из репертуара захудалого трактира, ветчина, сель, блины, они не идут ни в какое сравнение с богатым меню из янтарной ухи и жареного поросенка в Троицком ресторане или у Палкина. К тому же, там блюда горячие, специально приготовленные, ароматные, благоухающие. А здесь холодные, не неразогретые, грубые, простонародные, особенно сельд, блины и квас. Но это еще не весь контраст, который подчеркивает драматург сложившейся ситуации. Гротеск достигается не только возрастанием общего количества и снижением общего качества еды в третьем меню Расплюева, но и применением инверсии, обратного порядка при описании застолья. Ведь автор заставляет своего героя не только хаотично есть, но и навязывает ему, или, точнее говоря, обязывает его употреблять неестественный обратный порядок в еде, идти не от более грубой к более нежной пищи а наоборот, начинать чаем, белым нежным калачом, затем переходить к икре, ветчине, то есть рисковатым солено-копченым продуктом, после которых обычно пьют и алкогольные напитки, и чай, чтобы смыть и смягчить их остроту, а от этих закусок идти опять-таки не к десерту, но к еще более тяжелым и грубым блинам, и от них к совсем грубым – сельде, черному хлебу и квасу. Чтобы более подчеркнуть несуразность, бессмысленность, чисто животный, даже скотский характер такого насыщения – Драматург соединяет в одной подаче херес и квас, напиток иностранный, который и в XIX веке считался весьма изысканным, дорогим и присущим высокому столу, и напиток грубый, дешёвый, свойственный самому неприхотливому столу простолюдинов. Если же рассматривать весь кулинарный антураж, представленный Сухово Кобылиным в его трилогии, то явно чувствуется, как еда, её состав, её качество приобретая для автора значение средства, помогающего символически подчеркнуть социальные различия и социальные нюансы характеристики действующих лиц. Этот подход вообще характерен для драматургии и романистики 60-х годов XIX века, до той эпохи, когда на смену помещичьему патриархальному хозяйству пришла стихия чумазого русского капитализма, по выражению Салтыкова-Щедрина, противопоставление дворянского благородства и сдержанности старого аристократического барства барству мелочному, суетливому, мелкочиновному, городскому, не обладающему своим домашним собственным столом, а обедающему в ресторанах, трактирах разного разряда, от клубного до кабацкого, последовательно проводятся драматургом. Непритязательность и вместе с тем благородство и чистота семейства Дворянина Муромского маскируются тем, что в обеих пьесах, где он действует, свадьбе кречинского и в деле, его сопровождает домашний чай, причем приготовленный из лучших сортов и лично его дочерью, барышней Лидочкой. Это хотя и не дом лариных, но все же напоминание о нем, о спокойной барской, размеренной деревенской жизни. Все же, что связано с Расплюевым, Тарелкиным и еще более низшими отрицательными персонажами, вроде Тишки, появляющегося эпизодически, отмечено упоминанием о водке. Это, так сказать, противоположный чаю и сопровождающий его трезвости полюс. Кстати, других промежуточных между чаем и водкой напитков сухого кобылин практически не упоминает, если не считать хереса и кваса, тоже своего рода два национально-кулинарно-полярных противопоставления – испанский херес и русский квас. конкретность кулинарных деталей, характерная черта пьес Сухого Кобылина, который писал, учитывая осведомленность современников в этой области. Так, Кричинский ограничивается сообщением, что отлично пообедал в клубе, вероятнее всего в английском клубе или в дворянском собрании. Меню, репертуар этих заведений был хорошо известен и не нуждался в уточнении. Точно так же не вызывало современников необходимость расшифровка того, что подается в петербургском ресторане у Палкина, на который ссылается Тарелкин, как на минимум, с которым вынужден иметь дело чиновник-дворянин. Примечание. На Невском проспекте в Петербурге были известны два ресторана Палкина, оба характерные своей русской кухней, в отличие от других – французских, немецких, шведских, финских ресторанов столицы. Это так называемый «старый Палкин», основное здание – у пересечения Невского с Садовой, напротив памятника Екатерины II, и Новый Палкин, филиал на углу Невского и Литейного проспектов. Конец примечания. Наоборот, Расплюев уточняет, что он конкретно заказывал в Троицком, самом знаменитом в то время из московских трактиров, имевшем широкий диапазон блюд и разного рода разряды, от отдельных кабинетов Там именно стояли диваны, на один из которых сел Расплюев, до общих залов с относительно скромными блюдами. Примечание. Троицкий трактир находился на Ильинке, по соседству с биржей и гостиным двором. Наконец, на одной из низших ступеней в смысле еды стоят те представители крапивного семени, которые принадлежат к мещанству. Они гуляют в полпивной, в дешевой пивнушке-забегаловке, Обедают не более, как на 25 копеек и пьют чай только в прикуску, чтобы сэкономить на сахаре, в отличие от чая в накладку, который пьют состоятельные купцы или мещане. Суховокобылин последовательно проводит усиление гротескности ситуации путем создания контраста, используя для этого кулинарный антураж. Так драматург не только противопоставляет домашний стол порядочных людей трактирному столу мошенников, и разной чиновничьей шушеры, но и подчеркивают степень ничтожества своих отрицательных героев именно тем, какое важное значение они придают своему трактирному заказу, какое наслаждение и какие приятные воспоминания вызывают у них их мимолетное превосходство во время трактирного заказа. Эту характерную черту психологии подобных людишек и одновременно характерную черту определенного исторического периода Особенно рельефно можно почувствовать, если сравнить то, как делают трактирный заказ барин Шулер Ихарев у Гоголя в игроках и мелкий чиновник Шулер Расплюев у сухого кобылина свадьбе Кричинского. У Гоголя Ихарев, бреясь, то есть занимаясь делом, несомненно требующим к себе первостепенного внимания, мимоходом, не оборачиваясь, скороговоркой отдаёт приказание трактирному слуге. принеси закуску на четыре человека, и кру семгу, четыре бутылки вина, подчеркнуто не вдаваясь в детали и тем более никак не смакуя этого заказа. Наоборот, у сухого кобылина, расплюев, развалясь на диване, вызывает трактирного полового, держит его около себя подольше, медленно, по частям, это, знаете, с паузами, перечисляет в подробностях меню своего заказа, сопровождая его своими жаргонными замечаниями, поросенка в его неприкосновенности. Для Ихарева заказ в трактире – вынужденный не особенно приятный деловой акт, цель которого – завязывание знакомства с компанией, которую он намерен обыграть. Сам состав еды его не интересует. Для Расплюева посещение трактира и эпизод заказа хорошего, дорогого обеда – один из моментов счастливого состояния, предмет последующих приятных воспоминаний. Подобно всем драматургам 50 х 70 -х годов, в том числе и Островскому, Сухово Кобылин вовсе не использует кулинарный антураж в композиционно-архитектонических и композиционно-символических целях, а тем более не прибегает к формуле «кушать подано». Вместо этого у него в двух случаях для завершения третьего явления второго действия в деле И первого действия в смерти Тарелкина даются полушутливые диалоги из трёх-четырёх реплик. Дело. Омега. Так не хотите ли ко мне? Пообедаем вместе. Шило. Хочу. Ведь я через день обедаю, а мне каждый день хочется. Омега чудесно. А что вы любите? Шило. Эва. Всё. Только бы костей не было. Я пробовал. Не съешь. Смерть Тарелкина. Тарелкин. Я полагаю, ведь после похорон-то закусить не откажетесь?» Расплюев. «Признаюсь, не без удовольствия. Должность-то наша собачья. Так вот только тем и душу отведешь, что закусишь, и так в полной мере, да с просвещенным человеком покалякаешь. Тарелкин. Так не угодно ли после церемонии на закуску ко мне?» Характерной чертой трилогии Сухого Кобылина является то, что застолье происходит в ней реально, прямо на сцене, причем иногда дважды в каждой пьесе. Это не только усиливает подлинный характер трилогии, взятой непосредственно из жизни, но и помогает подчеркнуть гротескность отдельных действующих лиц и общей атмосферы. В целом список кушаний и напитков в трилогии Сухого Кобылина выглядит так. Кушанья. Закуски. Хлеб ржаной. Коврига. Хлеб ситный. Калачи. Сельдь закусочная, сельдь залом, ветчина, икра паюсная, сыр. Блюда. Уха янтарная, осетровая, растягая, поросенок жареный с кашей гречневой и луком, блины. Напитки. Чай, квас, вода, водка, вино столовое, полпива, херес. На основании этого списка легко составляется Примерный обед сухого кобылина в русском духе. Закуски. Икра ситровая паюсная, сельдь залом, ветчина, сыр, водка. Хлеб. Ржаной ситной калачи. Первое. Уха янтарная ситровая с растягаями. Херес после ухи. Второе. Поросенок жареный молочный, с кашей гречневой и луком. Антроме. Блины с икрой, водка. Третье. Чай.